Лоутиста Либико Разбухшая от дождя куртку и свитер пришлось сушить на батарее. Но стоило повернуть регулятор до отказа, как электричество вырубилось во всей богодельне. Дождь пошел сразу после полуночи. Небо торопливо и безрадостно соединилось с землей. Из земли полезли разлапистые клочья тьмы. Подходящая ночь для убийства. Если бы кто-то сказал мне, Что я увижу смерть так близко, что почувствую ее запах, смогу различить чешуйки плоти, обозначающие ее власть, и при этом ничего, то есть совершенно ничего не почувствую, меня бы это не слишком удивило. Смерть — это часть пути. В ней нет ничего бесчеловечного. Однако ночью меня мучили тревожные сны. Золотые воины, плоские, будто вырезанные из шоколадной фольги, быстро продвигались вдоль берега моря. Их было неисчислимое множество, этих македонин или персов. И хотя во сне армия явно отступала, мне страшно захотелось быть одним из них. Ни о чем не заботиться, спать, завернувшись в плащ, и думать о Сагдиане, за которой кончаются обитаемые земли. Утром пришлось встать пораньше и устроиться в холле, чтобы не пропустить основного зрелища. Полиция приехала в отель к восьми утра. Сам тененте и два его оловянных солдатика. Бранку повели к машине через двор у всех на виду. Ее лицо надулось от ужаса. Такое же лицо у нее было, когда помощник повара, разозлившись на ее вечные окрики, сделал в морозильной камере ледяные руки из черничного сока и подложил ей в столовой на скатерть. Слева и справа от тарелки. В то утро меня первый раз посетило ощущение, что я напрасно трачу здесь время. Мне пришлось ждать этой работы три с лишним года. Даже смешно. Проще устроиться третьим номером в баскетбольную команду. Будь я девочкой со сладко выгнутыми бровками, меня бы взяли без разговоров. В моем же случае все было сложнее. Подходящее место несколько раз мелькало на сайте отеля но мои резюме не принимались во внимание. Пришлось устроить небольшой искусственный зазор между деталями. Проявить свободную волю. После этого в моем блоге появилась первая запись. Чем лучше ты информирован, тем крепче ты сцеплен со структурами действительности, и тем тяжелее тебе свернуть в сторону и проявить свободную волю. Свободная воля — это своего рода экзистенциальный сквозняк. Она необходима как необходим допустимый зазор между деталями какого-нибудь сложного механизма. Сначала мой блог назывался анима Корва. но это было чересчур патетично. Потом его сменил стеклянный ветер. В пляжном журнале мне попалась статья одного астронома. Он мрачно описывал планету, где дуют стеклянные ветры. Температура атмосферы там 1000 градусов. У меня в интернете тоже не было имени только кличка. Меня тоже мучает жар в тысячу градусов, от которого леденеют руки и ноги. Во мне дует стеклянный ветер, текут стеклянные реки и высится стеклянные холмы. Потом это название мне осточертело и появилось новое. флаутиста Либико. А потом Блок и сам стал слишком откровенным, и пришлось повесить на него замок. Теперь его читают только я. Воскресные письма к Падре Эулалио, март, 2008 год. Сижу в кафе в центре Солерна, куда меня заставили поехать на лекции К, Светило криминалистики. Просидев на первой лекции полчаса, я начал мучиться зевотой, кашлем и газами. Так что пришлось потихому уйти. И теперь я нашел кафе, где подают анисовку на льду, как в нашей тротории и доволен. На курсах придется провести две недели. То-то счастье будет моему верному Аттелио. Он давно рвется посидеть в комиссарском кресле. В моем расследовании тем временем появилось занятное обстоятельство. Я понял, наконец, что за добыча досталась убийце хозяина и сколько она стоила. Я уже писал тебе, что безутешная вдова настаивала на версии ограбления и твердила, что у мужа украли что-то важное, хотя что именно, толком сказать не могла». «Он не расставался с какой-то дорогой вещью», — твердила она. «Даже мне не показывал. Я знала, что он носит ее в бумажнике, но ни разу не посмела туда заглянуть. И теперь его убили из-за нее», — говорила она. «Убили и ограбили». Чуть позже Досато, насидевшийся в подвале тренер рассказал мне кое-что еще, занятное и несколько противоречащее показаниям сеньора Аверичи. И не только рассказал, но и подписал протокол. «Теперь, когда я знаю, что вдове и ее дружку было известно, что именно таскает в бумажнике хозяин отеля, я могу с уверенностью сказать, что это было известно каждой овце в анонциате. Вещица тянет без малого на миллион. Я посмотрел в каталоге Скотта». Теперь мне ясно, что вынюхивал дьякопи, явившись в Брятика с рассказами о кредиторах, угрожающих ему смертью. Задай мне вопрос, кто первым нашел эту штуку? Он или Аверичи? Чтобы ответить на это, не нужно быть светилом криминалистики. Тот, кто умер, тот и нашел первым. Маркус. Понедельник. За завтраком в тратории ему подали особуко. Выбирать было нечего. Хозяин написал мелом на черной доске. «Сегодня только салат и телячья голяшка». У дверей Маркус столкнулся с тоненькой девушкой в шортах. Она несла несколько пакетов, стремительно подмокающих оливковым маслом. Пакеты она прижимала к груди обеими руками и придерживала подбородком. Но один все же выскользнул и Маркус поймал его в воздухе и подал ей, удивляясь своей ловкости. Девушка улыбнулась, но ничего не сказала, и он посторонился. Лица ее он толком не разглядел, только руку в серебряных кольцах и смуглые ровные ноги в белых кедах. «Наверное, приехала с севера навестить родню», подумал он, наблюдая, как она укладывает покупки в проволочную корзинку, пристроенную под рулем ее скутера. Надевает шлем и уезжает. Полотняные занавеси колыхались на сквозняке, открывая вид на пустую террасу, увешанную в честь праздника лавровыми ветками. Из кухонных дверей тянуло дымком. Похоже, там что-то подгорело. Но, судя по беззаботному смеху поваров, что-то не слишком важное. Один из поваров вскоре вышел в зал с нагруженным подносом, устроился на террасе и принялся ковырять вилкой в тарелке с медеями. Круглая спина, обтянутая голубым халатом, и складки на затылке напомнили Маркусу повара из Брятика, с которым они часто пили кофе на гостиничной кухне. Тот любил выкладывать руки на стол или лениво шевелить пальцами, разглядывая ногти. Улыбка у него была будто у карточного шулера. А звали его Секонда. Маркус залпом выпил остывший кофе и оглянулся вокруг. Фонари еще не зажгли. Синие тени лежали на мраморном полу террасы. Люди в кафе были свежи и красивы в сумерках. Только знакомый Клашар, сидевший за крайним столиком, выглядел так себе в своем дождевике, забрызганном белилами. Маркус поймал себя на том, что упорно называет старика Клашаром. Дело было не в очевидной бедности, а в какой-то французистой, неулыбчивой подвижности его лица с крупным носом и высокими надбровными дугами. Это наблюдение следовало занести в блокнот, но блокнота не было. Он остался в мотеле. Пришлось обойтись салфеткой. Подаваччик принес графин с домашним вином. В колонне их разносили по всем столикам. И если посетитель не соблазнялся, то вино сливали обратно в бочку, стоявшую под стойкой вишневого дерева. Маркус взял вторую салфетку и продолжил писать, краем глаза отметив, что клашар кивает ему слегка приподнимая стакан. «Это наш Пинникелло», — сказал Саманец, хотя его никто не спрашивал. «Присматривает за кладбищем. Живет на лодке. Бедняга. Дома у него вроде как нет совсем, а в море не выходит». Маркус уже знал, что подавальщика зовут Вайпи, но посетители колонны так и не научились произносить его имя, так что для всех он был просто самоанцем. В деревне его считали бывшим матросом, списанным в Неаполе с грузового судна. «Я тебя знаю!» Внезапно произнес Клашар, постучав пустым стаканом по столу. «Ты раньше работал там, на холме. Проклятый холм, заросший терновником. Бесплодная земля, которую никто не хочет покупать. Может, тебе нужна апельсиновая роща у самого подножия?» «Не обращайте внимания, он всегда такой». Сказал саманец, покрутив у виска толстым пальцем. Заговаривается, когда переберет. «Могу я угостить его вином?» Спросил Маркус, но подавальщик пожал плечами и вышел в кухню. Сквозняк хлопнул входной дверью. Занавеска вздулась просторным парусом и медленно опала. Со стороны террасы резко потянуло лавровой свежестью. Где-то далеко над морем раскатился грохот. Блеснула острая молния. И снова начался дождь. Два года назад, прилетев в Англию по приглашению издателя, Маркус взял в аэропорту машину и отправился в Ноттингем, сам толком не зная почему. Всю дорогу, крутя баранку маленького синего форда, он ругал себя последними словами за то, что не остался в столице. Город встретил его теплым дождем. Пансион, где он намеревался остановиться, оказался закрытым. И Маркус решил зайти в семейный паб Фидлов, где они с другом когда-то разливали портер и подметали засыпанный опилками пол. В пабе было пусто. Горели только зеленые лампы над столами. Хозяин не узнал его, и Маркус был этому рад. На стенах паба по-прежнему висели коровьи шкуры. Хозяин повесил их в честь кожевника, который построил здание в каком-то замшелом году, еще до войны англикан с британами. Заказав пинту Портера и омлет, Маркус сел за стол у окна, достал портмоне с документами, вытащил оттуда английский паспорт и положил перед собой на стол. С фотографии на паспорте на него смотрел у парень в очках с круглыми стеклами. Волосы у него велись так мелко, что прозвище Балама Барашек. Никого не удивляло. Хотя простаком друг Маркуса никогда не был. Он был крикетистом, грибцом душой общества и большим любителем кислоты. Ему было 23 года, когда он заснул на чужом диване во время вечеринки и не проснулся. «Я только сегодня приехал в Англию», — быстро сказал Маркус, увидев хозяина в дверях кухни. «У вас тут ненастная погода, не так ли? Как там мой омлет?» «Все под контролем, сэр», — сказал хозяин. «Я подам его через 12 минут». «Я, собственно, зашел, чтобы вернуть вам паспорт», — сказал Маркус. «У меня остался паспорт вашего сына. Еще тогда, в девяносто девятом». «Вернуть что?» Хозяин застыл у стойки бара. Даже в тусклом свете было видно, как он побледнел. В руках у него были две бутылки с красным вином. Он держал их за горлышки, будто подстрелянных уток. «Я был его другом». Маркус вертел паспорт в руках, не поднимая глаз. «Он одолжил мне документы, чтобы я мог съездить в Италию со своей девушкой. Мы были похожи, понимаете? Я забыл вернуть вам паспорт. А потом мне пришлось уехать за границу. И надолго». «Покажите». Хозяин поставил вино на стойку бара, подошел к столу и взял паспорт в руки. «Господи боже! А мы-то думали, куда он подевал свои документы?» В комнате нашли только страховку и членский билет грибного клуба. «Простите». Маркус поднялся со стула. «Ради бога, простите. Я был словно во сне. В этой итальянской поездке я потерял девушку. А когда приехал, узнал, что потерял и друга. Я даже на кладбище не смог пойти, так мне было плохо. Долго же вы ждали?» Низкий женский голос не был насмешливым, скорее удивленным. Маркус обернулся к входной двери и увидел там младшую сестру Балама, заводившую велосипед в железную стойку, которая в грязной Нелли была устроена прямо в коридоре. Маркус вспомнил, что брат называл ее Сис. Справившись с велосипедом, девушка повесила дождевик на крючок и подошла поближе. «Как ваше имя?» Маркус назвался, и она покачала головой. «Я вас совсем не помню». «Но вы упомянули Италию. Вы долго там жили?» «Может быть, то странное письмо предназначалось вам?» «Мне?» Краем глаза Маркус видел, что старик вышел с летом на подносе. Помедлил, махнул рукой и скрылся в кухне. «Письмо из Италии?» «Мы получили его спустя десять лет после гибели брата. Все тогда ужасно расстроились». Она села напротив и наклонилась поближе, понизив голос. «Представляете, получить письмо на имя мертвого человека, да еще и из страны, где он с роду не бывал. Отец хотел его сжечь, но я не позволила. Там довольно много бумаг, толстый такой пакет. Сверху лежало письмо на плохом английском, где моего брата называют почему-то садовником. А откуда оно отправлено? Понятия не имею». Сис поднялась и направилась к лестнице. «Я вам его покажу». Маркус знал, что лестница ведет на галерею, а оттуда – в квартиру над пабом. Комната Балама находилась над стойкой бара, и время от времени он говорил, что, сделавшись хозяином заведения, вырежет в полу люк и проведет шланг от бочки с портером, стоявший под стойкой, прямо к своей кровати. «Выходит, вы и есть тот русский друг из колледжа». — спросила Сис, перегнувшись через перила галереи. «Теперь я вас, кажется, припоминаю. Тогда почему эта девушка написала на конверте нашу фамилию, а не вашу? Здесь какая-то тайная история? Любовь?» Она смотрела на него сверху, улыбаясь и помахивая конвертом. «Любовь? Скорее ненависть!» — сказал Маркус, задрав голову. «Хотя черт его знает!» «Я и сам их иногда путаю». Толстый конверт был заклеен заново и запечатан скотчем. Маркус открыл его прямо под дождем. Из конверта выпала пенковая трубка, и он машинально сунул ее в карман. Потом он выточил папку, в которой лежали отпечатанные на принтере страницы. Из конверта высыпались сухие цветы, будто из школьного гербария. Их тут же унесло с точной водой, мчавшейся по тротуару. Он начал было читать, встав под козырьком зеленой лавки. Но лепестки продолжали сыпаться. Тогда Маркус взял папку за концы обложки и крепко потряс, чтобы избавиться от них раз и навсегда. Вместе с цветочной крошкой на мокрый асфальт выскользнул лист бумаги, мелко исписанный от руки. Прошлое не умерло. Оно даже не прошло. «Теперь я знаю, кто ты, ливийский флейтист. Я прочла твой блог». Распечатала его и отнесла в полицию. Комиссар прочтет его, и, не сомневайся, тебя станут искать и найдут. Маркус прочел письмо до конца и сунул в конверт. «Петра. Маленькая медсестра из брятика Слишком бледное для южанки лицо, скуластое, с большим свежим ртом, всегда чуть приоткрытым, как будто ей не хватает воздуха. Может, она уже замуж вышла». А если не вышло, то по тамошним понятиям она уже старая дева. Зителла. И очень сердитая старая дева. Вернувшись в отель, Маркус переоделся в сухое, спустился в бар и заказал пол рома с имбирной водой. Записи в папке были отрывистыми, беспорядочными. Девочку швыряло из одного года в другой, будто кораблик в штормовую погоду. Он пролистал еще страниц 10, и наткнулся на запись о себе самом, которая заставила его улыбнуться. Можно ли быть убийцей, обладая безупречными щиколотками? Бриатика медленно высыпался из письма, будто порошок из аптекарского пакетика. И это был январский Бриатика. Наверное, из-за замерзших дроздов, сидящих на черной отца же трубе. «Столько лет прошло», — подумал он, закрывая папку а девочка до сих пор думает, что я душегубец или ходей. Но что это за выпад, мелькнувший в самом конце письма? Фидел Уайл Роум В гостиничном лифте, поднимаясь на свой этаж, он снова достал листок и перечитал его, наморщив лоб. «Я хочу, чтобы ты боялся этого дня, Маркус Фидел, поддельный англичанин. Ты паршивый любовник, не посмевший взглянуть мне в глаза». Удравший тайком, будто деревенский вор с ягненком за пазухой. Ты и есть вор, хотя считаешь, что добыча принадлежит тебе по праву. Видишь, я все о тебе знаю. Играй, покуда Рим горит. Но помни, что однажды твои струны лопнут и станет совсем-совсем тихо. Петра. «Так и быть». «Я прощу тебе испорченную сиесту», — сказал комиссар, когда я забежал в участок по дороге на почту. «Меня отправили в деревню оплатить муниципальные счета». «Твои и студентка, второй день нас веселят». Пианист из отеля тоже смеялся, когда рассказывал нам, в чем дело. «Видать, хороши у нас дела с криминальной обстановкой, если оружие так веселит полицейских», — сказала я холодно, продолжая стоять в дверях. Забирай. Он нашел гороту в ящике стола, взял двумя пальцами и протянул мне будто цветок. Верни ее хозяину. Твой платок я оставляю в качестве штрафа. У Джузепина вечно не хватает чистого платка в кармане. Верно, сержант? С какой стати вы верите объяснению пианиста? Я убрала руки за спину. И какое это вообще имеет к нему отношение? Это его железки. Комиссар дунул на гороту, будто надуванщик, и она закачалась в его руке. Он попросил ритора купить их в городе, потому что сам не выберется туда до воскресенья. Позавчера он дал ему 30 монет, а Риттер привез заказ из магазина, но еще не успел передать. «Из какого еще магазина?» «Из магазина Столоца возле рынка. Он торгует старыми роялями и всякой прилагающейся к ним древеденью». «Это рояльные струны, девочка. Новенькие рояльные струны. На них играют музыку. Отправляйся работать и не шарь больше по чужим ящикам. Подвези ее до поворота, Джузеппина». Вернувшись в Бриатика, я направилась прямиком в библиотеку. Мне нужен был нормальный интернет, хотя я толком еще не знала, что искать. Начать стоило с того, что мне уже известно. Брат собирался купить Альфа-Ромео 8 c Компетиционе. И это была не шутка. Он пытался что-то мне сообщить. Значит, нужно начать с этой гладкой сутенерской тачки. Это первая зацепка. Она подскажет мне, сколько брат собирался заработать. Вторая зацепка – это то, что я услышала у ворот кладбища. Небрежные слова тренера о марке, которую хозяин носил с собой. Если Марка все же попала к брату, а он вырезал ее маникюрными ножницами, то мое предположение о шантаже может оказаться ложным. Слава Деве Марии, если так. Противно представлять Бри, пишущим подметные письма и требующим денег за молчание. «Она заплатит за свою ошибку», — сказал Бри перед тем, как повесить трубку. «Черт бы подрал его привычку говорить загадками». Ему всегда хотелось меня помучить, заставить попрыгать вокруг него с вопросами. «Угадай, Петручи, что я тебе принес?» — говорил он, пряча руки за спину. Однажды в руках у него оказался ежик в картонной коробке. И брат объяснил, что принес его маме, поскольку она собиралась варить варенье из вишен. «Ягоды нужно прокалывать зубочисткой», — сказал он. «И нас с тобой заставят заниматься этой скучной работой». «Поэтому я поймал ежика в роще. Он нас выручит». «А что он будет делать?» — спросила я, держа коробку, в которой замер свернувшийся ежик. «Мы должны высыпать вишню на стол и ласково катать его туда-сюда», — сказал брат. «С одного конца стола на другой. Глядишь, ягоды и продырявятся». Выклинчив пароль у хмурой библиотекарши, заметивший, что персоналу не положено отираться в клубе, Я поклялась, что управлюсь за 20 минут. Пообещала принести и мятного чаю из кухни. Присела к компьютеру. Дождалась, пока библиотекарша отойдет, и быстро набрала 8 c компетиционе Алая сверкающая модель завертелась передо мной на рекламном баннере. 200 тысяч евро. Да это же целый сундук с пиастрами. Ясно, что по номиналу марка должна стоить намного дороже. «Значит, мне нужен список марок, которые стоят, ну, скажем, от четверти миллиона и выше». «Ничего в этом не понимаю». Когда в школе один из мальчишек подарил мне клясер с марками, брат заявил, что это занятие для ботаников, не умеющих играть в футбол. Я тут же обменяла подарок на горсть стеклянных шариков. Это было 15 лет назад, в начале весны. По первой ссылке я вышла на лондонский сетевой аукцион филателистов. Слово «ошибка» там никто не употреблял. По крайней мере, я не нашла. Еще один сайт и еще один. Все впустую. Минут через сорок я вышла на форум коллекционеров при торговом доме «Петер Цап». Слово «ошибка» попадалось там четыре раза. Я открыла список лотов, и у меня заребило в глазах. Блоки, рулоны, листы, гашенные и негашёные, с клеем и без клея. Черт, ногу сломит. На форуме под темой итальянские марки был задан вопрос. Сколько может стоить сицилийская марка с женщиной в короне и гербом с крестами? Вырезанная из открытки, без повреждений. Под вопросом анонимного пользователя была целая груда комментариев. Я читала их с дрожью в сердце. Мне казалось, я слышу голос брата. Это был он. Его неумелый, спотыкающийся английский. Посетители форума забросали брата вопросами. Они спрашивали, обрезаны ли края по форме рисунка. Красного ли цвета кресты? Какое гашение? Почтовый штемпель или карандаш? И насколько оно смазано? А нет ли там надписи? Изабелла, королева обеих сицилий. Спросил какой-то знаток и поставил после вопроса несколько насмешливых смайликов. «Есть!» — ответил брат. «Только эта королева повиснула вверх ногами». Прочитав это, я засмеялась, вспомнив наши уроки английского в каштановой тени. Брин не мог высидеть там и часа. Напрасно я рассказывала истории о пропавших моряках и придумывала диалоги в поезде или в ресторане. Он ерзал на своем складном стуле, чесался. Послушно округлял рот и водил кончиком языка по небу. Но стоило мне расслабиться, как он вспоминал о назначенной встрече, вскакивал и испарялся. — Парень, да у тебя никак сицилийская ошибка! — написал знаток, и я как будто услышала, что на форуме воцарилась почтительная тишина. Следующая реплика принадлежала человеку с ником «Просечка». Он посоветовал брату не морочить народу голову, и если он в самом деле нашел на бабкином чердаке перевернутую Изабеллу, то надо не рассказывать, а показывать. Эта перевертка уступает только знаменитой ошибке цвета, добавил знаток. Но та уже много лет отдыхает в частной коллекции. А сколько она может стоить? спросил брат. И тут комментарии посыпались на него градом. Одна такая еще 30 лет назад. Продалась за 760 тысяч на аукционе Зигеля. А если она на обычной бумаге, а не верже, то ты снимешь самую пенку. В каталогах против такой марки стоит прочерк, потому что у нее нет цены. Вот так вот, значит. Снизу ясно, сверху грязно, как говорит моя тетка Кьяра. Никакого бабкиного чердака у нас нет, а в почтовом отделении... Продают только скучные самоклейки с изображением альбатроса. А может, это совпадение, и перевернутой королевой хвастался кто-нибудь другой? Нет, этот анонимус – мой брат. Иначе я не нашла бы нужного форму так быстро и просто. Во всех совпадениях нужно видеть небесный палец. Это мне сказала жена кузнеца, известная в наших местах гадалка. В молодости она была такой красавицей, что кузнец запирал ее платье в сундук, когда уходил в свою кузницу. Так она и сидела, в чем матер дела. «Прошло три раза по двадцать минут», — сообщила библиотекарша, вставая у меня за спиной. «Сходи за моим чаем. Вот ведь странная барышня. Волосы у нее рыжие, густые, но так туго замотаны в узел, что глаза оттягиваются к вискам. Такие же нелепые прически бывают у троянских старух». Сидящих у церкви по воскресеньям Шиньоны из конского волоса И пакль с заколками Говорят, они Причесываются целое утро Хотят выглядеть в точности так Как восковые Мадонны на перекрестках А рыжие вирги, наверное Просто все равно